Глава 7. Сомнения. Выше упомянутый идиот был всё ещё связан и лежал в странном круге из переплетённых верёвок. Двое оставшихся правоверных перобесков громко и с воодушевлением пели молитвы время от времени широкими жестами указывая на свою неподвижную жертву. Гиена лежала рядом. Она отчаянно грызла стягивающие её путы. издавая жалобный вой, звук, который пронимал меня до печёнок. Вокруг бушевал ветер, но на этом маленьком пятачке воздух был неподвижен и тих. Мы оказались в самом сердце бури. Я догнал Фериус в тот момент, когда она громко объявила о своём присутствии: "Эй, ребята, не пора ли заканчивать вечеринку?" Просто отлично, она опять не стала от них прятаться. Довольно необычно для Фериос, но что удивило меня ещё больше, неприкрытая ярость в её голосе. Возможно, это было как-то связано с гексагоном, нарисованным на песке вокруг неподвижного мага и металлическими шипами, помещёнными на каждую из вершин, шипами, которые, вероятно, правоверные скоро воткнут в человеческое тело. Я припомнил, что мне доводилось читать о религиозных практиках беробесков, или безумных зверствах, как называла их моя мать. Странная всё-таки культура. Она не приемлет магию и вместе с тем во многом строится на эзотерических ритуалах. Двое правоверных обернулись. Один вытащил меч, второй протянул напарнику руки, чтобы тот оцарапал их, и появились кровавые полосы, необходимые для щита. Вы победили наших собратьев, сказал Беробеск с окровавленными руками. Навернувшись и коротко поклонившись нам, ваши таланты достойны восхищения. Я ожидал от Фериус какого-нибудь ехидного ответа, но она снова заговорила с Пафосом. Таланты, не знающие истины, это скверно. Фраза показалась мне нелепой, но на Беробеска она, похоже, произвела впечатление, как всегда. Аргоси говорят вроде бы мудро, Но дорого ли стоит мудрость без веры? А дорого ли стоит твоя вера, глубоко уважаемый? Это последнее слово она произнесла с оттенком презрения. Я уже говорил, что Ферриус любит раздражать людей без повода. Второй беробеск, помахивающий своим изогнутым касханом, оскорбился. То, что мы делаем свято это воля Бога, ты будешь насмехаться над нами? Сейчас я буду насмехаться над тобой, брат. Довольно, сказал окровавленный беробеск своему напарнику. Аргос, и пытается тянуть время в надежде, что какие-нибудь счастливые обстоятельства помогут ей достичь цели. Давай закончим ритуал, а потом разберёмся с язычниками. В руках Фериус появилась стальная карта, поблёскивающая в тусклом свете дня. Испытать твою веру очень просто, сказала она. Беробеск улыбнулся. Если ты желаешь испытывать нашу веру, то ты просто глупа. Он резко свёл вместе предплечья, и снова я увидел мерцание в воздухе. Само наше служение защищает нас. "О да", отозвалась Фериус и прибавила почти рассеянно. "Именно в этом ваша проблема". Мечник сделал шаг вперёд. "Я покончу с этой болтовнёй". «Стой, глупец!» — сказал второй. «Она пытается выманить тебя из щита, чтобы напасть!» Ферриус кивнула и сказала мне. «Малыш, когда этот болван подойдет к нам, а он подойдет, я хочу, чтобы ты как следует отоварил его заклинанием!» Я сунул руки в мешочки и достал по щепотке порошков, красного и черного. Рейчис мутным взглядом посмотрел на меня из импровизированной переноски. «Что происходит?» «Много я пропустил?» — он взглянул на окружающую действительность. «О, нет, опять говорильня!» — белка-кот опустил голову и закрыл глаза. «Разбуди меня, когда начнется что-нибудь интересное!» «Так это и есть твое испытание?» — спросил Беробеск с мечом. «Нас подстрекают к безрассудным действиям. Мы правоверные. Мы были искушены в философии и самоотречении еще прежде, чем научились читать». «Наша вера — не какая-то примитивная религия, как думают некоторые. Она очень сложна, но позволяет постичь Вселенную. А еще она работает. Вы всерьез полагаете, что нас можно так легко заманить в ловушку?» «Не-а!» — Ферриус продемонстрировала свою стальную карту. «Предлагаю простое состязание. В течение минуты я кину это в вас. Если я сумею кого-то поранить, вы освободите Творца Амулетов, и мы пойдем своей дорогой». Если не сумею, сможете пустить кровь ещё трём безбожникам, это порадует ваше божество. Рейчес открыл глаза. Что ты на сейчас сказала? Думаю, у неё есть план, прошептал я. Пожалуйста, предки, ну, пожалуйста, пусть у неё и правда будет план. Правоверный казался неузмутимым. Может, ты надеешься ударить, когда закончится действие моего щита? Он снова соединил предплечья, и воздух опять замерцал. "Боюсь, это не так просто. Бог защищает своих служителей". Фэриус достала курительную соломинку и сунула в рот. "Я тебя услышала". Она вынула спичку и чиркнула ей остальную карту, чтобы поджечь соломинку. "Но у меня есть своя теория о вашем боге". "Неужели?" спросил Биробеск, снисходительно улыбнувшись. "Я задумался". Может эти люди и правда любят дискутировать на религиозные темы. Вместо ответа Фэриус выпустила из рта колечко дыма. Оно чуть отлетело и замерло на месте, не рассеиваясь и паря в неподвижном воздухе. Прекрасно, сказал Беробеск, снова обновив свой щит. Принимаю эту игру. Давай посмотрим, чего стоит рассуждение Аргоса о моей вере. Хотя у Фэриус Перфикс никогда не иссекали козьри в рукаве. Мне упорно казалось, что её нынешняя стратегия заговорить врагов до смерти, ну или убедить их не убивать мага. Если так это был кошмарный план. Вера забавная вещь, начала Фериус. О, предки, она и впрям это делает. Смотри, продолжала она. Твой чудесный щит настолько же мощен, насколько сильна твоя вера, не так ли? Щит не мой, поправил Беробеск. Его сотворил бог. Моя вера лишь канал, соединяющий меня с ним. Ну да, ну да. Она помедлила пару секунд. Только вот что я думаю. Этому богу стоило бы больше беспокоиться о справедливости человеческих деяний, а не о том, насколько усердно ему молятся. Улыбка на лице мужчины померкла. А осторожнее, Аргоси, если не хочешь, на самом деле хочу, Ферия подняла голову, взглянув на небо. Вот что, по-моему, Видит Бог, когда смотрит вниз на двух правоверных, которые презрели собственные законы и прикрываются болтовнёй о ереси, чтобы оправдать убийство незнакомца. Она раскинула руки в стороны, думая, он смотрит на меня и говорит: "Это оргосе? Она потеряла лошадь, она изранена, избита, устала, и, возможно, ей надо выпить". Но она торчит в пустыне и подставляет свою голову, чтобы спасти несчастного дурачка. от двух чокнутых фанатиков, жаждущих его крови. Фериус смерила уничижающим взглядом двух мужчин, стоявших подле связанного мага, и выпустила в небо ещё одно колечко, застывшее в неподвижном воздухе. Вот что я думаю. Лицо Перабеска потемнело. Тогда давай проверим твою теорию и покончим с этим. Уверен, спросила Фериус, подкинув стальную карту и поймав её. Потому что я чую сомнение. А у меня на это отличный нюх. То, что ты чуешь, запах твоего собственного страха, ответил правоверный и снова соединил руки. Теперь разыграй эту карту и прими последствия, ведь широко известно, что аргосеи ни в кого не верят и полагают, что мир принадлежит только им одним. А во что верят аргосеи, сказала Фериус, и ухмылка внезапно исчезла с её лица, а насмешливый тон из её голоса. Они верят, что никакой бог не станет защищать мерзавцев и убийц. Она кинула карту, и та прошла сквозь кольцо дыма, летя к щиту Беробеска. Только тут я кое-что понял. В последний раз, когда он соединил руки, воздух не замерцал. Острая карта глубоко вонзилась ему в плечо, вызвав болезненный вскрик. Мечник взревел от ярости и кинулся к нам, высоко вздев свой клинок. «Твой выход, малыш», — напомнила мне Ферриус. «О, точно!» — я кинул порошки и сотворил заклинания. «Карав!» — произнес я, и двойной огонь ударил мечника в грудь. Он отлетел на добрых шесть футов и рухнул на землю. Ферриус смерила меня недовольным взглядом. «Обязательно было бить так сильно?» «На меня, тебя, белка-кота, гиену, того обожженного парня и этого бедного дурачка уйдет весь запас наших лекарств». Ты же сама велела отоварить его как следует. Я имела в виду осторожно. Она направилась к двум мужчинам, внимая свой стальной посох. Лёгкое движение запястья, и он раздвинулся, удлинившись. Правоверный с картой в плече упал на колени. Бог покинул нас. Фериус присел рядом и заглянул ему в глаза. Никто тебя не покинул, приятель. Просто ты усомнился. Она похлопала беробеско по руке. Но время от времени сомневаться очень полезно. И с этими словами Фэриус ударило правоверного посухом по голове, отправив в отключку.